Неуклюжему корсару понадобилось три дня, чтобы добраться до гар мельха Это оказалась небольшая гавань, окруженная древними крепостными стенами. Вход в гавань был забит илом до такой степени, что мне пришлось переползать через отмель, дождавшись высокого прилива. В моей навигационной книге было сказано, что в этом умирающем ныне порту когда-то находили убежище странные берберийские пираты — Но для Лайма и Гэри важно было лишь одно — если в деревушке под стенами заброшенных крепостных укреплений — кабак. «По всей вероятности, нет», — сказал я. «Ни одного проклятого кабака!» — в ужасе воскликнул Лайм, после прибытия в порт, благополучно избавившись от своей морской болезни. «Ни капли водки!» «А сколько же мы здесь пробудем?» «Пока не привезут золото», — объяснил я. «И что...» «Неужели на судне действительно нет ни хрена выпить?» — клянчил Герри. «Ни капли», — соврал я. «На самом деле я припрятал к Рождеству две бутылки виски Джеймсон. Я надеялся, что мы встретим праздник в море, но наступило Рождество, а золота все не было, и мы стояли на якоре в пустынной гавани. На рождественский обед у нас были оладьи с ветчиной, консервированный горошек и жареный картофель. Затем я преподнес сюрприз — бутылку виски. И мы втроем сидели в каюте «Корсара», и когда виски развязала языки, Лайм и Гэри принялись рассказывать давно знакомые мне истории из жизни Белфаста. Сперва, желая произвести на меня впечатление, они больше говорили о своих героических подвигах, о том, как бомбы разрывали на куски английских солдат из патрулей или как взлетали на воздух целые кварталы в центре города но эти рассказы были как-то безжизненны, в них отсутствовала присущая уроженцам Белфаста остроумие, и невольно закрадывалось подозрение, что на самом деле все было гораздо прозаичнее. Наконец я положил конец их похвальбе, сообщив, что и сам жил в Белфасте, и что в эти годы у меня скрывался Симос Геогиган, когда он впервые сбежал из Дэри. Вы знали Симоса? недоверчиво переспросил Лайм. «Конечно, знал. И очень хорошо. Я почувствовал, что очень вырос в их глазах. Лайм и Гэри и раньше побаивались меня. Я был для них странным существом. Бородатый иностранец, ростом с каланчу, много знаю и мало говорю. Но теперь, когда они услышали о моем знакомстве с Симосом, я стал для них почти таким же божеством, как и он сам». «Вы вправду его знали?» — спросил Гэри. Я скрестил два пальца. «Истинная правда». Господи, он как будто улыбнулся, потом нахмурился, а я подумал, что, возможно, он размышляет о том, как трудно будет убить меня, если понадобится. Убить совсем чужого человека гораздо легче, а ни Лайм, ни Гэри при всей их браваде не казались мне способными на хладнокровные убийства. Но, может быть, их задача заключалась лишь в том, чтобы сопровождать меня до Майами, а убьет меня кто-то другой, если это действительно замышлялось. По мере того, как тянулась рождественская ночь, рассказы Лайма и Гэри об их подвигах начали сменяться более интересными и живыми историями. Лайм вспомнил занятную историю о мальчике, который бросил бомбу, начиненную гвоздями. Это был совсем мальчишка, начал лайм и затушил свою сигарету в тарелке с остатками подливки, окурками и холодным горохом. Ему было от силы 10-11 лет. Дело было в Терфлодже. Однажды вечером там начались волнения, так, ничего особенного, просто ребята хотели весело провести время. Но эти проклятые англичане выслали туда патруль, чтобы разбить кое-кому голову. И вот наши парни подозвали этого мальчишку и спросили, не хочет ли он бросить бомбу. Лайм остановился, чтобы прикурить очередную сигарету. Он отвечает, «Да, конечно, он это сделает, потому что каждый мальчишка только ждет случая поучаствовать в драке». «Вы знаете, мистер, что такое гвоздевая бомба?» «Ну, конечно, он знает, черт побери!» — воскликнул Герри. «Ведь он же в Белфасте, ведь правда?» Да, разумеется, знаю, заверил я Лайма. Гвоздевая бомба — это отрезок металлической трубы, начиненной взрывчаткой и с обоих концов набитый четырехдюймовыми гвоздями. Ее бросают как ручную гранату, и взрываясь она поражает неприятеля убийственным дождем из гвоздей. И вот они отводят парнишку за стену дома, показывают ему бомбу и обещают, что если он сделает все как следует, ему будут давать другие, более серьезные поручения. Понимаете, о чем я говорю? Лайм рассказывал увлеченно, со смаком. И вот они дали мальчугану бомбу, зажгли этот чертов запальный шнур и велели ему бежать во все лопатки. Беги, мальчик, беги, кричат они ему. И вот мальчишка бежит, как сумасшедший, и бросает проклятую бомбу в проклятых англичан, а затем разворачивается, несется обратно, как будто сам черт у него за спиной. Но он позабыл одну вещь. Лайм сделал паузу, чтобы усилить впечатление от своего рассказа. Я притворился, что не слышал раньше эту историю. Он — Он что-то позабыл? — спросил я простодушно. Забыла, проклятой собаке!» Гэри не мог сдержаться и вмешался. «Кто, черт побери, рассказывает эту историю? Ты или я?» Лайм был так возмущен, что на этот раз преодолел свою обычную робость. «Ладно, не лезь в бутылку!» «А собаки?» — переспросил я. «Вот именно!» Лайм снова обернулся ко мне. «Видите ли, у этого мальчугана была собака, которая его очень любила». И вот собака увидела, что бомба летит к англичанам, и она думает, что это палка. Она решила, что с ней играют, и она должна принести эту палку обратно. И вот она несется за палкой. Но на самом деле это совсем не палка, а бомба, проклятая бомба. И шнур у нее дымится, а проклятые англичане все смеются. А в толпе кричат на проклятую собаку «Брось ее и беги!» Но собака уже схватила бомбу зубами и тащит ее обратно, чтобы отдать хозяину. И вся толпа бежит от нее, а собака отчаянно машет хвостом, и мальчуган бежит, как сумасшедший, а его мать кричит, чтобы он скорее бежал, а то его разорвет на куски. И чем быстрее бежит мальчишка, тем быстрее догоняет его собака. Лайм остановился, чтобы вытереть слезы, которые выступили у него от смеха. Он так хохотал, что едва смог закончить повествование. «И тут эта проклятущая бомба рванула!» «Ох, матерь божия! еще как рванула!» Вмешался Гэри. «Собаку разнесло на куски!» Лайм совсем обессилел от смеха. «Все крыши вокруг были усеяны кусками собачьего мяса!» «О, господи, ну и смех уж было!» Герри застучал по столу, аплодируя рассказчику. «И никто не пострадал!» Сказал Лайм. «Кроме собаки!» Добавил Гэрри и снова начал смеяться. «Понимаете, мальчишка забыл про свою собаку!» Лайм хотел, чтобы я оценил все детали этой истории. Над нашими головами стонал ветер в снастях Корсара и подгонял длинный выкрашенный белой краской корпус судна и металлические снасти, ударяясь об алюминиевые мачты, издавали печальный звон». «Люк из каюты на палубу был открыт, я видел далекие звезды и одинокое, освещенное лунным светом, облако». Гэри глотнул виски, налил себе еще в стакан. «Странно, что вы американец», — сказал он наконец. «Почему странно?» «Да, странно», — повторил он осмелев. «Странно, что вы ездите в Ирландию и все такое». Господи, если бы у меня была бы такая возможность, я бы никогда не покидал Америку, никогда не ездил в Белфаст. Ни в коем случае. Я бы остался в Америке, нашел себе работу, заработал немного денег, а? По-видимому, он понимал, что для него уже нет никакой надежды на нормальное существование, надежда на то, что он получит работу, женится, заведет семью, получит то маленькое счастье, которое составляет основу мира. «У меня двоюродный брат уехал в Америку». Ободрённый успехом своего рассказа, Лайм говорил тоном человека, намеревающегося произнести забавную шутку. Он прилетел в Нью-Йоркский аэропорт, и вот его встречает родной дядя, и они выходят из аэропорта, а там, прямо на тротуаре, лежит 100 долларовая бумажка. Так прямо лежит себе на земле. «Ну что ж ты, парень, подними её», — говорит дядя. А мой брат смотрит ему прямо в глаза и говорит... «Я только что приехал, а ты хочешь сразу же заставить меня работать?» Лайм подождал, и когда я расхохотался, гордо ухмыльнулся. Гэри тоже улыбнулся, но мысли об Америке и блестящих, но недосягаемых возможностях угнетало его. «Мы, бывало, вытрясали из этих янки немало денег», — сказал он задумчиво. «Мы продавали им резиновые пули». Они платили большие деньги за резиновую пулю, чтобы поставить ее у себя на комоде. Пули из черной резины, толстые снаряды фаллической конфигурации, рассчитанные на то, чтобы оглушить, а не убить человека, применялись англичанами во время операций по подавлению мятежей, и они стали ценными сувенирами. Я вспомнил одного хитроумного человека в Дерри, Он наладил у себя прибыльное домашнее производство, штамповал фальшивые резиновые пули из старых автомобильных шин. Он говорил, что продал несколько сотен таких подделок, но тут Ира, обеспокоенная тем, что теряет свою долю на рынке, пригрозила прострелить ему ноги настоящими пулями, если он не свернет свое производство. А мы еще разыгрывали янки другим манерам, сказал Герри, помолчав. Разыгрывали? спросил я. «Ну да, тех янки, которые приезжали в Белфас специально, чтобы поглядеть на стычки. Это были хорошие ребята. Они давали нам денег, но им, конечно, хотелось посмотреть на столкновение ирландцев с англичанами. Какой же смысл был влететь аж в Северную Ирландию и уехать, так и не поглядев ни разу хотя бы краешком глаза, на хорошую заварушку?» «Так в чем состоял розыгрыш?» — спросил я. «Я знал, в чем дело». Но им не терпелось рассказать мне эту историю, и с моей стороны было бы невежливо отказать им в этом удовольствии. Лайм, который лучше владел речью, перехватил инициативу и принялся рассказывать свою историю. Мы, бывало, встречались с ними в баре и спрашивали, не хотели бы они познакомиться с бойцами Ира. они конечно, не знали, что мы сами участвуем в движении, откуда им знать. «Понимаете, если вы скажете любому первому встречному Янке, что принадлежите к движению, то вы можете с таким же успехом сказать об этом и проклятым англичанам». «Ну, конечно, Янки всегда отвечали «да». А иначе зачем бы они вообще приезжали? Они приезжали сюда из Бостона или Чикаго, чтобы немного поддержать нас, похлопать по спине, сунуть пару долларов. Так что уж, конечно, они хотели встретиться с бойцами Ира. «Вот мы им и говорили». «Приходите к такому-то дому завтра в десять утра». Мы давали им адрес какого-нибудь заброшенного дома, одного из тех домов, которые были наполовину сожжены, и сообщали, что группа бойцов должна собраться там, чтобы отправиться на операцию, заложить бомбу или подстрелить британского солдата. «Вы можете наговорить янки, все, что угодно. Они всему поверят», — поставил Гэри. «Они ведь и сами хотели поверить, понимаете?» поспешил пояснить Лайм, не желавший, чтобы я почувствовал себя обиженным за американцев. «И что же дальше?» — спросил я с интересом, как будто Сима с Ганн не рассказывал мне в точности ту же самую историю лет десять тому назад. «Ну и, конечно, они приходили в указанное место, и иногда с ними приходили их жены», — продолжал Лайм, — «потому что женщины так уж устроены». И они бывали так возбуждены, еще бы. Они увидят настоящих бойцов ИРА, Они увидят настоящих героев. Но они не знали, что мы тем временем уже позвонили проклятым англичанам по линии безопасности. Вы же знаете, что такое линия безопасности? Ну, конечно, он знает, черт побери, вмешался Гэри. Линия безопасности — это был номер телефона, по которому любой мог позвонить и передать анонимно информацию о террористах. На вызов отвечал автоответчик, и никто не спрашивал имени говорившего. Вежливость для сил безопасности значила больше, чем их заинтересованность в сведениях об отдельных лицах. Лайм усмехнулся. «Итак, мы звоним проклятым англичанам и сообщаем, что завтра утром в 10.15 несколько террористов РА должны встретиться возле такого-то дома, и затем сразу даем отбой. Можете себе представить, что из этого получается?» «Ну-ну, рассказывай». Янки приходили на место и ждали там. Лайм весь расплылся, восхищаясь хитрым замыслом. Не успевали они и глазом моргнуть, как туда являлся патруль проклятых англичан, перепуганных до полусмерти, потому что они боялись, что это засада. И проклятые англичане вламывались в дом, как будто это был день высадки в Нормандию, и заставали там только кучку янки. Но англичане с первоначал не знали, что это янки. Они думали, что это наши ребята — Для начала они устраивали им хорошую взбучку, основательно колотили их». Лайм рассмеялся и покачал головой. «Это всегда срабатывало. Англичане постоянно попадались на эту удочку. Да, конечно, Янки возвращались домой и рассказывали, какие грубы эти проклятые англичане. И никогда им и в голову не приходило, что эта ира устроила такую трепку». И, возвратясь в Америку, они присылали нам еще больше денег. Особенно если среди избитых был кто-то из их женщин. Господи, это было как будто у ребенка украли конфетку. Он захихикал и задумчиво произнес. Да, то были хорошие времена, самые лучшие наши дни. Гэри задумчиво размазывал пролитые виски вокруг своей кружки. Люк был открыт, но все равно было смрадно от табачного дыма и запаха немытых тел, виски и прокисшей пищи. Гэри откинулся на подушку своей койки. Ира, должно быть, получила немало тысяч фунтов на том, что американцам устраивали хорошую трепку. Но и от других тоже, конечно, получали. Голландцы, например, всегда старались лезть в самую гущу. В особенности «священники-протестанты» они все старались показать, что любят католиков, но все же главным образом американцы. Он замолчал, по-видимому отдавшись воспоминаниям о старых временах, когда он жил дома и о своих разбойных подвигах. Затем, как будто у него в голове мелькнула какая-то неожиданная мысль, он, нахмурившись, обратился ко мне. «А что, правда нам должны привести пять миллионов долларов?» «Да, это так». «Золотом?» «Золотом», — подтвердил я. «Твою мать!» — произнес Гэри мечтательно, и я понял, что он на минуту задумался, вот бы украсть эти деньги. Но потом сознание сурового долга пересилило, и он покачал головой, укоряя себя. Брендон говорил, что это очень важная операция для движения, правда?» «Уверен, что так оно и есть», — сказал я. На следующее утро, когда задул холодный северный ветер, золото, наконец, прибыло. Ильхауин появился еще раньше. Он приехал в «Мерседесе» с затемненными стеклами, и его сопровождали двое телохранителей в черных костюмах. Они велели рыбаку доставить их на борт корсара. Поднявшись на яхту, Ильхауин строго приказал Герри Лайму удалиться за пределы слышимости а своим телохранителям подождать на передней палубе. Он взглянул на свои роскошные наручные часы фирмы «Бланкпейн». «Боксир прибудет в полдень». «Хорошо». Ильхаяуин сел на скамейку по врубке, тщательно вытерев ее льняным носовым платком. Он держался неловко и объяснил это его непривычкой к судовым условиям. «Ну, как оно, пригодно?» Ильхаяуин обвел вокруг своей здоровой рукой. «Слишком тяжело. Переваливается с волны на волну, как беременная свинья. Но так или иначе, я берусь доставить его в Америку, если это вас интересует». «И в короткий срок», — сказал он жестко. Я пожал плечами. «Не исключено, что стингеры будут доставлены в Ирландию к 24 апреля. Но я не поручусь за это. Разве что кто-нибудь возьмется доставить их на место до того, как золото прибудет в Майами». К 24 апреля Ильха Яуин удивлённо посмотрел на меня. «Это дата семидесятилетия пасхального мятежа. Разве не на эту дату назначили Флинн и Эрли, чтобы преподнести англичанам к этой дате пасхальный подарок?» Он прищурился, не поняв сразу, о чем речь, затем покачал головой. «Война начнется раньше». «Война в Кувейте?» — спросил я. «Но, разумеется». Он помолчал, глядя на плавающие в воде связки прутьев, которые заменяли собой буи, отмечающие вход в гавань. «Мы рассчитываем, что ваша организация поддержит оборону Ирака от империалистической агрессии». Я недоумевал. Что отвечать на это? Было время, когда я был связным и передавал информацию в Высший Совет Ира, но после смерти Ройзен меня отставили от этих обязанностей. Однако Ильха Яуин ожидал ответа, и я кивнул и пообещал передать это Ира. Он сердито помотал головой, давая понять, что и без моей помощи может связаться с советом Ира. Затем, неловко помогая себе искалеченной рукой, закурил сигарету. «Мы уже получили заверение о поддержке от Ирландии. Но сдержат ли они свое слово?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Уверен, что они выполнят свои обещания», — ответил я. Меня ничуть не удивило, что Ира обязалась поддерживать Ирак. Уже много лет арабы были главными поставщиками оружия Ира, и Совет Ира едва ли мог отклонить просьбу своего щедрого благодетеля. Странно, что Иль Хаяуин заговорил об этом со мной. Его последующие слова несколько рассеяли мое недоумение. Реакционные силы в Дамаске и Тегеране — Предложили нам выждать и посмотреть, насколько эффективны будут действия вооруженных сил Ирака, прежде чем мы развернем террор во всем мире. Но мы отказались мириться с такой трусливой позицией. Он затянулся сигаретой, как будто черпая силы из облака едкого дыма. «Мы ждем от вас действий, Шеннон!» «Я уверен, что вам не придется долго ждать», — сказал я, но про себя отметил подлинное значение слов Ильхаяуина. Если Дамаск и Тегеран призывают к осторожности, значит в рядах палестинцев существует глубокий раскол. Некоторые из бойцов палестинского движения выступают на стороне Сирии, другие на стороне Ирана. И, наконец, третья группа, возглавляемая Ильхаяуином, примыкает к Садаму Хусейну. Этот раскол явно угрожал успеху тотального террора и поскольку эти планы рушились, он отчаянно пытался сохранить оставшиеся силы на нужных ему позициях. Он до такой степени потерял присутствие духа, что даже решился спросить мое мнение. Мне-то казалось, что ему нечего беспокоиться. Ира прочнее всего связана с Ливией, а Ливия поддерживает Садама Хусейна. «Ирландцы покажут себя», — заверил я его. «Мне недостаточно взрывов бомб», — он помолчал. Поры ветра унес к берегу облачко дыма от его сигареты. «Чем плохи русские ракеты «Земля-воздух», которые Ливия поставляет Ира?» — неожиданно спросил он. «Насколько я понимаю, у них слишком мала начальная скорость, и британские вертолеты успевают сбросить отвлекающие огни. Кроме того, у них не слишком большой радиус действия, а пусковые устройства слишком тяжелы, так что они неудобны для транспортировки». И, наконец, они не очень надежны, иногда вообще не взрываются. Но может ли такой несовершенный снаряд, если он сработает, уничтожит реактивный лайнер, пока он поднимается с лондонского аэропорта? «Господи Иисусе!» — подумал я, но не посмел обнаружить всю меру своего ужаса. Вместо этого я просто кивнул. «О, разумеется!» «Это если выстрел сделан с близкой дистанции от аэропорта?» Например, из соседнего дома или из запаркованного поблизости грузовика, так? Нельзя ли найти подходящее место для запуска такой ракеты? Вы, конечно, бывали в лондонском аэропорту. Вопросы Ильхаяуэна звучали совсем обыденно и оттого еще страшнее. «Я уверен, что это вполне осуществимо», — заявил я, пытаясь изобразить некоторое воодушевление. «Вы считаете, там есть такие места, удобные для запуска?» — Да, конечно. Я вспомнил о промышленных районах неподалеку от автомагистрали Хитроу и представил себе, как ракета, запущенная с открытого грузовика, срывает двигатель с крыла авиалайнера, и огромная машина обрушивается на землю и взрывается, сея вокруг ужас и смерть. — Там очень много подходящих мест, — сказал я бесстрастно. «Значит, я могу сказать вашему начальнику штаба, что каждый сбитый израильский или британский лайнер будет достойным подарком в обмен на оружие, что мы принесли в дар вашей революции? И я могу сказать, что, по данной мне экспертной оценки, такая атака возможна, не так ли?» «Ну, конечно», — горячо отозвался я, хотя очень сомневался, что Совет Ира прислушается к моей экспертной оценке. И дело совсем не в том, что эти люди слишком щепетильны, и их волнует гибель мирных жителей. Нет, они вполне допускают, чтобы здание Новой Ирландии воздвигалось на могилах убитых. Но люди такого склада, как Брэндон Флинн, были очень чувствительны, когда речь шла об их репутации в США. Они хорошо понимали, что гибель десятка американцев, пассажиров самолета, вызовет крайне отрицательную реакцию у американских ирландцев. Поступления в долларах от американцев, сочувствующих движению, постепенно сокращались. Однако эти суммы были не настолько малы, чтобы в Белфасте или Дублине добровольно от них отказались. Вы оказали мне большую помощь, сказал Ильха Яуин с какой-то неловкой и, по-видимому, непривычной любезностью. И я задумался, почему человек с такой дьявольской репутацией снисходит до меня. «Наверное, это явный симптом реальной катастрофы, угрожающей планам всемирного террора». Репутация Ильхаяуина оказалась под ударом из-за того, что Сирия и Иран, а, возможно, и Ливия, имели иную точку зрения относительно шансов Ирака на победу в войне. Но Ильхаяуин не мог остановиться. Он должен был сражаться до последнего, мечтая о взрывах авиалайнеров, о всех этих безвинных жертвах, чьи трупы должны уравновесить несправедливость истории. Несколько минут спустя через мель при входе в гавань перебрался траулер и бросил якорь у песчаного мола. На нем не было никакого флага и никакого опознавательного номера на корме, но Ильхаяуин Яуин подтвердил, что именно на этом судне привезли золото. Я поднял якорь корсара и пришвартовался к борту старого ржавого рыболовного судна. Затем я велел Гэри и Лаймо заняться перегрузкой тяжелых мешков с золотыми монетами с одного судна на другое. Когда стали прибывать первые мешки, я вскрыл полы каюты Корсара и поднял доски, открыв трюм, представлявший собой продолговатую полость с днищем из пластмассы, с рядами болтов, на которых держался массивный, заполненный свинцом киль. В эту корытообразную полость мы заложили золотые монеты, и в результате корсар с дополнительным грузом в тысячу фунтов еще глубже осел в воду. Погрузка заняла два часа. Не требовалось специальных мер предосторожности. Не было никаких оснований для вмешательства властей Туниса. И все же команда траулера, видимо, вздохнула с облегчением, когда работа была закончена. Возможно, их нервировало присутствие зловещей фигуры Ильхаяуина или пугали автоматы УЗИ его телохранителей. Как или иначе, траулер отчалил и ушел в море, как только были выполнены все необходимые действия. Ильхаяуин был доволен. «Надеюсь, все будет в сохранности?» — спросил он. «Не первый раз прячу груз таким образом», — заверил я его. «Золото будет замуровано внутри корабля, так что никто не сумеет отличить новый настил от старого». «Обещаете?» «Обещаю. Вы ведь потому и обратились ко мне, что я умею делать такие вещи. раз так, не надо беспокоиться». «Мне платят за то, чтобы я беспокоился», — сказал он, затем щелкнул пальцами, подзывая своих телохранителей. «Это для вашей команды». Он положил автоматы на рундук каюты. «Но не для меня», — — спросил я насмешливо. — Ваше дело — спрятать золото и привезти его в Америку. А их работа — охранять его. То есть сторожить меня. Перед тем, как прибудете в Майами, бросьте оружие за борт, — велел он лай мой Герри. — Будет сделано, сэр, будет сделано. Хотя во внешности и манерах Хаяуина не было ничего необычного, Гэри, видно, сразу догадался, что этот палестинец был высоким чином в воинстве сатаны, тогда как он и его приятель Лайм были в лучшем случае маленькие чертенята. «Если вы попытаетесь обмануть меня, — сказал нам Ильха Яуин, — я найду вас на краю света, а когда найду — убью, но не сразу, а постепенно». Он скорчил физиономию, видимо, считая, что улыбается, а затем направился к рыбацкой лодке, вызванной с берега. Никто из нас не тронулся с места, пока он не перешагнул через планшир. «Интересно». Скольких мужчин, женщин и детей убил Хаяуин. Он поднял в знак приветствия свою искалеченную руку, и рыбак повез к в своей ярко раскрашенной лодке обратно к пристани. Я поручил Гэри и Лайму новую работу. Мы надули резиновую спасательную лодку, и Гэри отправился на берег. Я велел ему собрать несколько ведер песка. И этим песком я заполнил пустоты между монетами. Затем песок и золото выровняли, так что их поверхность стала зеркальным отражением первоначальной поверхности трюма, и я покрыл все это слоем стекловолокна и обрывками тряпок. Мне помогал лайм, но даже в таком простом деле его хватило очень ненадолго. «Это чертовски надоедает», — пожаловался он и скрылся в каюте. «Я сам закончил работу». Сперва я смешал смолу с дурно пахнущим затвердителем, затем покрыл этой смесью подготовленной заранее маты стекловолокна. Закончив эту работу, я пошел в каюту, подождать, пока стекловолокно затвердеет и высохнет. Я лениво болтал с Лаймом и Гэри, но мысли мои были о другом. Удивительно, как неумело готовилась эта операция. Как это так, располагая всеми ресурсами Ирака и палестинцев и при всей хитрости и опыте Ира... Выбрали такой примитивный способ доставки золота. И неужели двое неотесанных парней — это лучшее, что могла найти для охраны такого груза Ира? И неужели «Корсар» был самым надежным средством транспорта, имевшимся в распоряжении Ирака?